Глава девятая. Трубят рога судьбы. Карамон пробирался северным коридором, разыскивая Берема. Узники, запертые в камерах, провожали его выкриками, а кое-кто даже пытался схватить его сквозь прутья и решетки. Пока мест Карамон не видел ни самого Берема, каких либо его следов. Вначале он пытался расспрашивать, не видел ли кто Берема, но большинство заключенных, натерпевшись пыток, давно утратило рассудок, и Карамон, охваченный ужасом и жалостью, вскоре перестал спрашивать. Он шагал вперед по коридору, который вел все вниз и вниз, и, озираясь, в отчаянии гадал про себя, удастся ли ему когда-нибудь отыскать безумца. Утешало его только то, что хотя бы в сторону не отходили никакие проходы. Берем должен был здесь пройти. Но, коли так, куда же он подевался? На всякий случай, Карамон заглядывал в каждую камеру, и в результате едва не налетел на здоровенного стражника Хабгоблина. Тот бросился на него, и воитель раздраженно отмахнулся мечом. Нечего ему путаться под ногами. Удар снес Хабгоблину голову, Карамон же устремился дальше едва ли не прежде, чем труп стражника повалился на пол. Потом у него вырвался вздох облегчения. Коридор вывел его к лестнице, и, торопливо спускаясь по ней, Карамон наступил на труп второго Хабгоблина. Тот валялся со свернутой шеей. Берем явно успел побывать здесь, причем очень недавно. Тело еще не успело остыть. Убедившись, что направление верное, Карамон побежал. Лица узников мелькали за решетками, слышались пронзительные крики, мольбы о свободе. Карамон не останавливался. «Выпустить их, и у меня будет армия», – посетила его неожиданная мысль. Он уже призадумался, не остановиться ли на минутку, да не сбить ли пару-тройку замков, когда спереди донесся ужасающий вой и чьи-то крики. Карамон узнал голос Берема и, бросив все, помчался вперед. Вот кончились ряды камер по сторонам, а коридор превратился в узкий тоннель, спирально ввинчивавшийся в землю. По стенам горели факелы, но их было мало, и крепились они на порядочном расстоянии один от другого. Карамон бежал на голоса, и крики, приближаясь, становились все громче. Великан пытался прибавить шагу, но пол был слишком скользким, а в воздухе, чем дальше, тем больше, чувствовала затхлая сырость. Скользя и ежесекундно боясь растянуться во весь рост, Карамон спешил вперед, как только мог. Становилось светлее, похоже, конец коридора был близок. А потом он увидел Берема, на которого, размахивая мечами, наседали сразу два драконида. Берем отбивался голыми руками, и от цвета зеленого камня в его груди плясали по стенам покоя. Берем держался только благодаря невероятной силе, порожденной безумием. Кровь текла из длинного пореза у него на лице и из глубокой раны в боку. Оскальзываясь на обросшем слизью полу, Карамон бросился на выручку. Он видел, как Берем перехватил рукой драконитский меч, готовый пронзить ему грудь. Отточенное лезвие рассекло его ладонь, но боли для Берема уже не существовало. Хлынула кровь. Берем отвел от себя меч, отшвырнул стражника прочь, но и сам зашатался, тяжело дыша. Второй драконит подскочил к нему, чтобы прикончить. Занятые своей жертвой, они не заметили Карамона. А тот, вылетев из тоннеля, вовремя вспомнил, что мечь в ход лучше не пускать, иначе можно остаться безоружным. Схватив могучими руками одного из стражников, он в один миг свернул ему шею. Бросил бездыханное тело и встретил яростный выпад уцелевшего драконида коротким рубящим ударом в горло. Монстр отлетел назад. «Как ты берем?» Обернувшись, Карамон хотел помочь вечному человеку, и в этот миг его бок пронзила жгучая боль. Ахнув, Карамон обернулся назад и увидел перед собой еще одного драконида. Должно быть, тот загоди услышал топот богатыря и спрятался в потемках, а потом выскочил, чтобы нанести смертельный удар, но поторопился, и лезвие отчасти скользнуло палатом. Хватаясь за меч, Карамон попятился прочь, чтобы выиграть хотя бы секундную передышку. Драконит вовсе не был намерен давать ему эту передышку. Он занес меч и прыгнул вперед. В воздухе мелькнуло чье-то тело. Яркая вспышка зеленого света, и мертвый стражник рухнул возле ног Карамона. — берем простонал воитель, зажимая рукой бок. — Спасибо! Каким образом... Но Вечный Человек смотрел на него, явно не узнавая. Потом медленно кивнул и зашагал прочь. «Погоди!» — окликнул его Карамон. Скрипя зубами от боли, он перескочил через окаменевшие трупы, догнал Берема и, схватив его за руку, принудил остановиться. «Да погоди же ты!» — повторил он. Резкое движение сделало свое дело. У Карамона поплыло перед глазами. Он застыл неподвижно, сражаясь с болью. Когда боль чуть-чуть отпустила, он повел глазами, стараясь понять, где же они находятся. «Где мы?» — спросил он, не особенно рассчитывая на ответ, просто ради того, чтобы Берем слышал его голос. «Глубоко-глубоко под храмом», — ответил тот глухо. «Теперь близко. Теперь совсем уже близко». «Конечно!» — ничего не поняв, согласился Карамон. Не выпуская Берема, он огляделся еще раз. Каменная лестница, по которой он спустился, оканчивалась в небольшом круглом покое. «Караульная!» — сообразил он, приметив ободранный стол и несколько стульев, а над ними факел на стене. «Все правильно!» Дракониды, на которых напоролся Берем, были стражниками. Знать бы еще, что они тут сторожили. Круглая комната, футов двадцати в поперечнике, была вырублена непосредственно в толще скалы. Не считая стола и стульев, она была совершенно пуста. Напротив лестницы, спирально спускавшейся в комнату, виднелась темная арка. К ней-то и направлял Берем, когда его перехватил Карамон. Воитель заглянул под арку, но не смог ничего разглядеть. Там словно бы еще таилась сама Великая Тьма, о которой повествовали легенды. Тьма, царившая в пустоте до того, как боги создали свет. Единственным звуком, доносившимся оттуда, был плеск и бульканье воды. «Подземная река», — смекнул Карамон. «Вот почему так влажен воздух». Отступив на шаг, он присмотрелся к самой арке. Она не составляла одного целого сосковой Она была сложена из камня и притом том сложена искуснейшими руками. Когда-то ее покрывала причудливая резьба, но время и сырость почти истерли хрупкое каменное кружево. Ничего нельзя было разобрать. Карамон еще рассматривал арку, надеясь найти на ней хоть какой-то осмысленный знак, когда Берем вдруг вцепился в него с такой яростной силой, что великан едва не упал. «Я знаю тебя!» – выкрикнул Берем. «Ясное дело знаешь», – проворчал Карамон. «Может, еще скажешь, что во имя бездны мы здесь ищем?» «Джесла зовет», – ответил Берем, и его глаза снова остекленило безумие. Он повернул голову и уставился во мрак подаркой «Туда. Мне надо туда. Стражники не хотели пускать. Пойдем со мной». И тут Карамон понял, что караулили стражники. «Арку! Они охраняли арку! Но зачем? Что там за ней? Узнали ли они Берема, или просто исполняли приказ, воспрещавший пускать туда кого-либо?» Ни на один из этих вопросов ответа не было. «Да и какая, собственно, разница?» — сказал он себе. «Так значит, тебе надо туда!» — обратил сон к Берему. Тот кивнул и нетерпеливо шагнул вперед. Он готов был бежать прямо во тьму, но Карамон дернул его назад. «Погоди, нам нужен будет свет», — сказал он со вздохом. «Постой смирно, а?» Он похлопал Берема по плечу, а потом, не сводя с него глаз, попятился прочь и нащупал на стене факел. Карамон вынул его из скобы и вернулся к Берему. «Я пойду с тобой», — выговорил он хрипло, гадая про себя, далеко ли уйдет, прежде чем боли потери крови свалит его с ног. «Подержи-ка». Вручив Берему факел, Карамон оторвал полосу ткани от изодранных остатков рубашки Вечного Человека и крепко перевязал свой бок. Забрал факел и первым нырнул под арку. Переступая порог, он почувствовал, как что-то коснулось его лица. Паутина, пробормотал он и брезгливо отмахнулся. Потом пошарил вокруг. Он с детства не выносил пауков. Но нет, нить оказалась единственной. Карамон пожал плечами и сейчас же забыл о ней. И пошел дальше, ведя за собой берема. И тут подземную тишину взорвал многоголосый рев труп. «Влейпли», — мрачно сказал Карамон. «Слышь, Тика!» — горделиво пропыхтел таз, летя рядом с девушкой по сумрачному тюремному коридору. «А твой планчик-то ничего, сработал!» Кендер отважился покоситься через плечо. «Да», — выдохнул он. «Кажется, они все за нами бегут». «Замечательно!» — буркнула Тика. Правду сказать, на такой успех она не рассчитывала. Сколько ни строила она в своей жизни планов, до сих пор не сбылся ни один. Почем было знать, что именно теперь все пойдет, как задумано? Улучив момент, она тоже быстро глянула через плечо. Шестеро, а может и семеро драконидов гналось за ними, сжимая в когтистых лапищах отточенные кривые мечи. Они были далеко не так проворны, как Кендер или Бостроногая девушка, но выносливостью обладали немыслимой. Пока что их разделяло приличное расстояние, но скоро оно начнет уменьшаться. Тика уже ловила ртом воздух, а в боку болела так, что хотелось согнуться вдвое и обо всем позабыть. «Но каждый мой шаг дает Карамону еще немножко времени», — упрямо сказала она себе. «С каждым шагом я еще чуть-чуть оттягиваю драконидов прочь». «Слышь, Тика!» — Кендер бежал, что называется, с высунутым языком. Жизнерадостная рожица была бледна от усталости. «А ты знаешь хоть, куда мы бежим?» Тика только мотнула головой. У нее уже не было сил говорить, а ноги точно налились свинцом. Она сама чувствовала, что бежит все медленнее. Еще один взгляд назад. Дракониды постепенно нагоняли их. Тика стала смотреть по сторонам, надеясь увидеть ответвляющийся коридор или хоть нишу, что угодно, только бы спрятаться. Ничего. Коридор тянулся и тянулся вперед, прямой и пустынный. В нем больше не было даже камер. Просто узкий, ровный и, по всей видимости, бесконечный каменный тоннель, едва заметно поднимавшийся вверх. Внезапная мысль едва не заставила ее остановиться на месте. Замедлив шаг, девушка уставилась на Таса, смутно видимого в дымном чаду факелов. «Тоннель!» — закашлялась она. «Он... он поднимается!» Сперва Тас непонимающе заморгал, но потом глаза у него заблестели. «Так он выведет нас наружу!» — выкрикнул он с торжеством. «Ну ты молодец, Тика!» «Может и так», — замялась она, хотя на уме у нее было кое-что другое. И гораздо более страшное. «Вперед!» — Тасс обрел второе дыхание. Схватив Тику за руку, он потащил ее вперед. «Ты права, Тика!» — он принюхался. «Свежий воздух! Я слышу запах свежего воздуха! Мы сейчас вылезем, разыщем Таниса и вернемся за Карамоном!»